Эти брелочки будут твоими, когда ты все разузнаешь об Баранском и о дальнейших планах Зютыка. А пока можешь их забрать условно». Окрылённый Збиня преисполнился решимости, как можно скорее выполнить задание. В случае чего нужные сведения выделит из Зютыка вместе с кишками. «А твоя задача — по-прежнему присматривать за Зютыком», — обратился Павлик к Стефику. «Не спускай с него глаз. Нам все может пригодиться». И если у него опять что не получится, очень хорошо. А где он в данный момент?» Вопрос не застал Стефика врасплох. Нет, он не опозорился перед своим кумиром. Затолкав в карман пригоршню листьев, не идти же в самом деле за вениками совком, он дал исчерпывающий ответ. «Дома сидит и вырезает марки. Я разрешил взять ему домой весь мешок с телевизионными письмами и сказал». — Дело срочное. Пани редактор ждет. Ему надо было куда-то идти. Он на части разрывался, ногами сучил от нетерпения. Но я сказал — срочно. И он остался дома. — И ты уверен, что он засел за марки? — Уверен. Собственными глазами видел. Приволок мешок в комнату и по всей квартире метался, ножницы искал. А там этих марок прорва. На сегодня зюток пристроен. «Очень хорошо!» — сдержанно похвалила Яночка. И мальчик расцвел от счастья. Наверное, он бы еще долго пребывал в неподвижности, если бы Павлик не дернул его за рукав, вставая со стула. «Пошли, проводишь нас. Заодно поговорим. Дело есть». И гости ушли, оставив Збиню наслаждаться новыми экспонатами коллекции. Дело, с которым Павлик по дороге ознакомил друга, привело Стефика в полный восторг. Еще бы! Ему предложили принять участие во взломе каких-то помещений. Он не совсем понял, каких, зато очень хорошо понял, что вместе с ними будет во взломе участвовать и обожаемое существо. О большем счастье вряд ли можно мечтать. «Кончай трепаться!» — сурово по-деловому перебил он друга. «Принято и подписано. Когда и где?» «Вот именно, где!» — раздраженно ответил Павлик. В том-то и дело, что мы не знаем, где находится этот проклятый участок. Будем искать. И ты попробуй разузнать. Поспрашивай. Лады. У моей тетки есть участок. С нее начну. Яночка с Павликом даже приостановились, услышав это. В таком случае отправляйся к тете еще сегодня же, сказала Яночка. Раз их пристроен. Нет никаких телефонов. Пусть она тебе все как следует объяснит и на бумажке нарисует. И про правление ее расспроси Насчет правлений можешь нам позвонить вечером. Девочка еще не успела договорить, как Стефака и след простыл. Со всех ног он кинулся выполнять новое задание. А вечером сразу из двух источников поступили неутешительные сведения. Пан Левандовский получил их от какого-то дочевладельца на жоли Боже. Стефек от тети, которая обрадовалась племяннику и угостила его вкусным ужином. Оба информировали, что правление и в самом деле существует, но они обычно собираются раз в неделю по воскресеньям и заседают где-то с 12 до 2. Как правило, это единственные официальные органы, располагающие информацией о членах дачных кооперативов. И ни у одного из них нет официального телефона. Яночка очень расстроилась. Два часа заседают, и в разных концах Варшавы, и ждать до воскресенья. Придется самой отправляться на участки и там расспрашивать. Завтра же и отправлюсь. А ты, по крайней мере, проверни дело с подвалом, а то дырки меня малость беспокоят. И вообще надо подумать. Одной работы меньше, радостно известил Павлик на следующий день. Дырки не нужны, открыли и без них, и побывали в Чуване». — Серьезно? — тоже обрадовалась Яночка. — Рассказывай же! Отмычки золота открыли и внутренний замок, и амбарный. Пан Доминик только рот раскрыл. Хабр сторожил, лишь один раз прибежал и сказал, что кто-то идет. Пришлось войти в чулан пана Левандовского и делать вид, что там мастерим что-то. И напрасно. Тот человек в другую сторону свернул. А потом уже все прошло спокойно. Цвет внутри яркий. Говорю тебе, устроили они малину первый сорт.